Глава 63. Фокусник Давид еще некоторое время держал Яну в объятиях, давая ей возможность прийти в себя. Сам в это время злился все больше и больше. Почему не приехал побыть с ней во время фотосессии сегодня? На работу пошел, занимался делами, как казалось, очень важными, когда тут вершилось такое. Какие дела могут быть важнее любимой женщины? И все же. «Многое в этом деле оставалось совсем непонятным», — Давид зашептал Яне на ухо. «Малышка, скажи, пожалуйста, это ты делала те селфи из переписки?» Ответом ему было подозрительное молчание. Яна вдруг оторвалась от его груди, посмотрела на него, виновато и некуда, и кивнула. «Значит, ты...» — протянул он со вздохом. «Я фотографировала себя, чтобы отследить, как растет животик», — начала она оправдываться. «Но я не думала, что кто-то увидит эти фото. Это было личное, понимаешь? Я никому не отсылала их, честно-честно». Там были не только фото животика, но и задней части. «Я слежу за попой тоже», — вздохнула Яна. Последняя фраза очень удивила Давида. В смысле? «Она растет. Чем дальше, тем больше. Ты разве не видишь?» Давид воскресил в памяти фото полуголой жены, Глубоко вздохнул и с чувством произнес «У тебя самая прекрасная попка на свете. Не беспокойся о фигуре, милая». Ему показалось или она покраснела? «Если бы я знала, что эти фото попадут не в те руки, ни за что бы так не фотографировалось», заявила Яна, глядя ему прямо в глаза. «Ты веришь, что это не я их отсылала тому типу?» «Я верю, успокойся», — Давид погладил ее по плечам. мне просто нужно знать в точности что произошло скажи ты ходила куда-нибудь в последние дни а тебе разве не докладывают обо всех моих передвижениях хмыкнула яна прищурившись что бы ты там себе не думала я не просил у твоих телохранителей отчета о том где и что ты делаешь и снова она будто удивилась его словам вон как округлились глаза за кого она вообще его принимала Он в ее восприятии словно цербер. Вот ни разу не удивительно, что его постель до сих пор оставалась пуста по ночам. Разве нормальная женщина ляжет с цербером? После того, как разберется с этим делом, он очень постарается как-то реабилитироваться в глазах жены. «Так ты скажешь, где бывала в последнее время, Яна?» — спросил он, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Мог ли кто-то взять у тебя телефон, чтобы скопировать фото?» «Я нигде не бывала, Давид», – пожала она плечами. «Только в студии и дома. Еще гуляла в саду, но там, кроме охраны, никого. Ни с кем не общалась». «Я понял», – кивнул Давид. Пойдем. Он повел ее в коридор, где его ждал верный Геннадий и телохранитель Яны, Иван. «Гена, отведи Яну к машине и ждите меня. Иван, пойдем, покажешь мне этого любовничка. Есть у меня к нему разговор». Как только жену увели, Давид с Иваном поспешили в кабинет администратора фотостудии, где и был заперт нападавший. Пока шли, Давид строго сказал телохранителю жены, «Как вы проглядели двойную дверь в шкафу? Вы что, не осматривали помещение?» «Осматривали, шеф», — развел руками тот. «Я лично проверял шкаф, но там была одежда и все. Я даже предположить не мог, что нужно искать двойное дно. Такое просто так не обнаружишь». Надо знать, что искать. К тому же хитро замаскировано. Вы сами видели? Очевидно, чей-то потайной лаз для потрохушек». «Я на ни с кем не трахалась», — процедил Давид зло. «Чтобы я и слова плохого о ней от вас не слышал иначе». «Я ничего такого не имел в виду, шеф», — Иван выставил вперед ладони. «Ничего не утверждаю. Мы поэтому сразу вас и вызвали». «Вы не имели никакого права ее запирать». Продолжал злиться Давид. Мы не хотели, развел руками Иван. Но когда мы сказали, что вызвали вас, с Яной Игоревной случилась истерика. Она хотела немедленно уехать. Я попытался ее задержать, но вы запретили ее трогать, помните? Как же мне было ее остановить? Словами. У тебя нет языка? Она не слушала. Это прокол, Иван. Если случится еще хоть один такой прокол, вылетишь нахрен. и я позабочусь, чтобы в Москве ты больше работы не нашел. Я ясно выражаюсь?» «Ясно», — буркнул он с кислой миной. «Где второй телохранитель?» «С нападавшим, стережет. Мы не могли позволить, чтобы сбежал больно юркий. Я его слегка оглушил фирменным ударом, чтобы подрастерял прыткость, а потом пристегнул к батарее наручниками». «Точно не сбежит?» — спросил Давид озабоченным голосом. уж очень чесались кулаки, намять козлу бока. Посягнул на самое святое и получит за это сполна. «Куда ему сбежать-то?» — самодовольно хмыкнул Иван. Я его лично наручниками к батарее пристегнул. Спиной. С ним остался Дмитрий и охраняет. Куда ему деться? Никак невозможно. Однако, когда оба вошли в кабинет администратора, тот оказался пуст. «Никак невозможно, говоришь», — прорычал Давид зло. «Как так-то?» Иван обалдел уставился в пустое пространство. «Я оставил его тут!» Он ткнул пальцем на батарею возле окна. «Не мог же он испариться?» продолжал сокрушаться Иван. «Он что, гуди, не мать его?» — зарычал Давид. «И где Дмитрий?» Очень скоро телохранитель нашелся. Лежал прямо на полу за столом. Из его виска сочилась кровь, а рядом с ним валялся пустой шприц. «Я вызову отложку, проговорил Иван, доставая из кармана мобильный. Пока он вызывал скорую, Давид подошел к тому месту, где был прикован ублюдок, напавший на его жену. Очень скоро заметил удивительную вещь. Наручники все еще висели на батарее. Человек вообще способен вытащить руки из наручников, не раскрывая замка. — спросил он, поворачиваясь к телохранителю. Тот убрал мобильный и задумался. «Ну, только если выбиты большие пальцы. Некоторые так делают, чтобы... Черт!» «Найдите мне эту верткую тварь!» — зарычал Давид зло.